В оранжерею можно лезть в любой час дня и ночи. Фейм осталось только написать над входом «Добро пожаловать, дорогие воры, насильники и убийцы». И, разумеется, никакого оружия в доме не водятся, даже дамской пуколки с перламутровыми накладками на рукояти. Вроде тех, которые так любят пускать в ход разгневанные шлюхи. Впрочем, о чем это мы? Известное дело, такие как мистер Эрмаад, полагаются исключительно на защиту молитвы Всетворца. «О, тебе уже хочется ее защищать?» Сам себя подначил Рос и тут же сам себе ответил. «Скорее придушить, чтобы не мучилась и не вводила в искушение всяких лиходеев». Впрочем, фейм Эрмаад ему нужна. Просто необходима. Джейвиш был уверен, она ключ к разгадке его безумия, которое мэтр Амрит именовал хитрым словом «амнезия» и неоптимистично добавлял «полное и абсолютное». Спать не хотелось совсем. Да и как можно задремать, когда череп просто трещит от боли, но ноет растревоженная нога, на которой Рос рухнул после удара сковородкой. Добрая вдовушка била на отмуж, и рука у нее оказалась тяжелая, а глаз метким. В отмеску за столь радикальное приветствие – Джейвидж решил полежать на обитом кремовым шелком диване в гостиной. Сразу же видно, хозяйка боится испортить старинную обивку и предпочитает сидеть на недорогих креслах. Так почему бы не осквернить антиквариат своей голой задницей? Потом азарт ребяческой мести сам собой иссяк и навалилась усталость. Она подкралась на мягких кошачьих лапках, потерлась от долгой ходьбы голени, спрыгнула на грудь и обвелась вокруг затекшей шеи удушливым воротником. Дырявая память Роса Джеведжа не удержала в своем решете случая, когда бы ему довелось ночевать под крышей, с тех пор, как погиб мэтр Амрид. Оттого сама возможность пялиться в застекленное окно с настоящими занавесками казалась ему редкой удачей. Впрочем, раз к фамилии Джевиддж прилагается титул «Лорда», как утверждает сковородка-любивая мистерис, значит, где-то есть и родовые земли, и поместье, и, возможно, семья. А почему нет? 40 лет мужчине обычаем пристало быть отцом семейства. Рос изо всех сил попытался вообразить свою гипотетическую жену или детей. Но кроме встреченной несколько дней назад крестьянки с двумя замызганными малышами, которая жалилась над припадочным бродягой, и угостила горпушкой хлеба, никаких иных образов в голову не приходило. Росс еще немного поиграл с вновь обретенным именем и титулом, потасовал туда-сюда слова, словно карты, пытаясь, если не вспомнить подробности, то хотя бы почувствовать нечто такое, такое подвластная лишь интуиции и полузвериным рефлексам. Он и так в последнее время полагался в основном на предчувствия и полумистические знаки. Именно так лорд Джейдж оказался в Сангаре. Кроме незнакомого женского имени, которое буквально проросло в истерзанном разуме, он не ведал ничего. Но ну, не подходить же к каждому встречному с вопросом «Сударь, не подскажете ли, где мне искать Феймрил Эрмаад? Изведшись над проблемой до нескольких припадков подряд, Рос решил, что никакая логика здесь ему не поможет, и надо действовать как минимум нетривиально, сделать непредсказуемый ход, так сказать. Наверное, со стороны казалось, что он бредет, куда глаза глядят. И по правде сказать, так оно и было. Каждое утро, вынырнув из беспамятства и бездонных черных глубин сна, кое-как придя в себя, безымянный тогда еще бродяга начинал пристально вглядываться в одни ему памятные знаки. Ими могли стать подслушанный отрывок чужого разговора, перевернутый ветром указатель, птичий крик или внезапный дождь. Любая заминка в дороге, малейшее недовольство или подозрение, и Рус сворачивал в сторону, менял направление, а то и вовсе возвращался. Таким образом, на поиски Феймрил-Эрмаад ушло ровно 40 дней. Много или мало, если учесть, что по прямой, от Рамони, где жил мэтр Амрит, до Сангары идти пешком от силы дней 7, то долговато. А если вспомнить, что Империя Элеллор -Эл является одним из самых больших и многонаселенных государств мира, то пресловутые знаки лорда Джейвиджа не подвели. Не обманули Росса и недавние предчувствия относительно обороноспособности вдовьего обиталища. Лорд Джейвидж насторожился едва ли не прежде, чем увидел мелкнувшую за окном тень. Был бы псом, прижал уши и глухо зарычал. А так пришлось тихонечко сползти с дивана. Как назло, штаны остались на полу возле ванны, а откровенная голозадость отнюдь не способствует поднятию боевого духа. Рос внимательно прислушался к шорохам. Двое. Нет, трое. Один проник через рыжерею, другой пытается отмычкой скрыть замок черного хода а еще один лезет через окно на кухне. И с этим, не сулящим ничего хорошего, ночным вторжением нужно было срочно что-то делать. Не слишком долго думая, Рос на цепочках ринулся прямиком в спальню хозяйки. Он крепко запечатал спящей женщине рот ладонью и, полностью игнорируя ее полный ужасов взгляд, чуть слышно прошептал на самое ухо. «Мистрис, в ваш дом забрались воры» или похитители, или убийцы. Поэтому залезайте в шкаф и сидите там, тихо-тихо, как мышь. Вы же благоразумная женщина и не станете кричать. Она мелко затрепетала ресницами. Замечательно, я вас отпускаю. В крайнем случае, если у Фейм плохо со здравым смыслом, Джевиш готов был вырубить вдовушку ударом в челюсть. Но делать этого не пришлось. Мистерис Эрмаат Без возражения шмыгнула в шкаф, а Рос, соорудив из вороха одежды очертания ее тела под одеялом, спрятался за ширмой. «Поглядим, что станут делать незваные гости. Красть, похищать или все-таки убивать?» Дверь бесшумно отворилась, и одетый в темную куртку и штаны незнакомец с шейным платком, закрывающим нижнюю часть лица, стараясь не скрипеть половицами, подкрался к кровати и без колебаний выстрела туда, где, по идее, должна была находиться голова хозяйки дома. Убедившись в серьезности намерений несостоявшегося убийцы, Джевидж тут же прыгнул ему на спину и вонзил нож под лопатку. А наградой за сообразительность и ловкость стал заряженный револьвер. «Вот теперь мы и без штанов справимся», – азартно подумал Рос, автоматически заглядывая в барабан. Пять пуль и двое врагов. Это хороший расклад. Мертвый незнакомец был положен на место его потенциальной жертвы. Аккуратно укрыт одеялом и теперь исполнял роль приманки для своих сотоварищей. Осторожные шаги по лестнице, шорох приоткрываемой двери и негромкий шепот. Мики, ты все сделал? Сколько можно копаться?» Естественно, ответить но ну, никак не мог по вполне объективным причинам мики ты где?» Обеспокоенный товарищ убиенного решил поглядеть, в чем дело. Подошел к кровати и оказался в прямой досягаемости Джеведжева ножа. Но убить его сразу у глаза до лорда не получилось. Они сцепились, рухнули на пол и начали по нему кататься в тщетной попытке расправиться с соперником. «Бегон! Сюда!» успел заорать противник Джевиджа, Крепкий юноша, чуть ли не вдвое его моложе, а главное сильнее. Рос чувствовал, как трещат кости предплечий, тщетной попытки удержать оружие врага на безопасном расстоянии. Еще немного и пыщущая здоровье молодость закономерно одолела бы отягощенную главную болью зрелость. Но тут на поле битвы ступила нога Фейм-Эрмат. Широченной ночной сорочки с белым с лицом. Мистрис походила на привидение из бульварных романов, где юные малокровные леди томятся в древних замках под беспотечной властью пороченных красавцев-вампиров. Назад! прохрипел Джевич из последних сил отталкивая от своего виска до револьвера. Там еще один. Но, видимо, у Фейм имелась своя стратегия, один раз, удачно вмазав мужчине по черепу тяжелым предметом, Она вошла во вкус. Метнувшись к туалетному столику, женщина схватила большую стеклянную вазу и обрушила ее на голову соперника Росса. Парень обмяк и перестал дышать. Спасибо, леди. Мистрис чопорно поправила его фейм, целомудренно отведя взгляд в сторону от тела спасителя. И, пожалуйста, вернее, не за что. Вернее, я не хотела, я... В следующий момент Рос подсечкой сбил ее с ног и выстрелил в третьего ночного визитера, уже помянутого Бегона, садив пулю точнюхонько между глаз. Сражение было выиграно, но война только началась. Когда раздался первый выстрел, Феймрел едва язык себе не прикусила от неожиданности. «Сначала тебя посреди ночи будет голый мужик. Потом он же запихивает тебя в шкаф, чтобы спасти не от мелкого воришки, а от настоящего убийцы. Не слишком ли много событий подряд?» На взгляд мистерис а амбилия неприятности, обрушившихся на нее за последние неполные сутки, выходила за рамки всех допустимых приличий. Фейм приникла глазом к щелке в двери шкафа и онемела от ужаса. На ее кровати лежал окровавленный труп. Потом разбойник набросился на лорда Джейджа и объяснить свое дальнейшее поведение вдова не смогла бы при всем нескрываемом желании. А уж тем паче выявить причину столь внезапного приступа героизма. Словно это была не Феймрил Эрмад, женщина, всегда отличавшаяся здравомыслием и крайней осторожностью в поступках, а какая-то дикая варварская воительница, пребывающая во власти боевого безумия. Фейм убила мужчину вазой? О, все творец-крушитель, помоги.